Мысли о жизни. Вечная любовь длится в среднем 3 месяца. Чистая совесть вернейший симптом склероза. Люди, не умеющие лгать, являются социально неадаптированными. Рабство не отменено, оно сменилось на восьмичасовой рабочий день. Если гора идёт к тебе, спасайся. Это обвал. Если ты не являешься частью решения, то ты являешься частью проблемы. Существует и лучший мир, но там всё очень дорого. Лень мать всех пороков, а родителей нужно уважать.